Брань кровавую спокойным мерил оком адмирал Александр Шишков. Такого персонажа даже в русской литературе где кого только нет поискать. Адмирал, ретивый вояка, участник сражений, вместе с тем автор детских книжек и, пожалуй, основатель детской литературы в России. Напишет детскую книжку и на войну. Напишите ещё и в поход. Ощущение при этом от Шишкова устойчивое. Он никогда не был юным, всегда был почтенным мужем, степенный, глубокомысленный. Он стал главой Академии Российской, его как мало кого вообще ругали за дикое ретроградство, но шум стихал, и даже клявшие его осознавали, что в сказанном Шишковом достаточно здравого смысла и те пути, что он предлагал в развитии жизни народной и русской культуры – были в сущности верными. Что-то есть мистическое в том, что Шишков однажды заснул и проспал к ряду несколько недель. Его наблюдали врачи, и в какой-то момент увидели, что он не дышит. Объявили скорые похороны, сообщили императору Николаю Первому. Тот, осознавая безусловное значение усопшего для России, вскоре приехал. Когда император, остановившись возле дома, прислал своего коммердинера, Шишков проснулся, уселся на своей кровати и успел надеть халат. Кто-то из возшедших упал в обморок. Примерно так его творческая судьба и складывается. Шишков спит. Шишкова всё собираются и собираются хоронить. Вот уже и приходит за ним, а он опять в халате. Вам что, любезные? А начинался род Шишковых так. Некто Юрий Лазенич Прибыл в 1425 году из Польши на службу к великому князю тверскому Ивану Михайловичу. У Лазинича был правнук Микула Васильевич по прозвищу Шишка. Он и положил начало Шишковым. Род Шишкова 21 колено. Оксаковы, Набоковы, Толстые, Языковые и Шишковы все эти фамилии родственные. Десятый правнук Микул Васильевича Шишки, Александр Семёнович Шишков, родился 9 марта 1754 года в семье помещика, инженер-порутчика Семёна Никифоровича Шишкова и его супруги Просковии Николаевны. В семье было 6 сыновей и дочь. Шишковы владели деревенькой неподалёку от города Кашино, 15 душ. В 1767 году Александр поступает в Морской кадетский корпус. В 1771 он уже гордомарин, направлен в Архангельск. Первое плавание команда гордомаринов должна была совершить в Петербург. Корабль потерпел крушение у острова Борнхольм. Команда спаслась, но пока за ними не приехали, жили они в Швеции. Иной забросил бы морское дело, когда всё так начинается. Тем более, что богатырским здоровьем Шишков не отличался, и всякий последующий его поход будет преодолением себя и борьбой с хворобами и простудами. Но нет, службы не оставлял. Шишков окончил корпус лучшим учеником и в 1772 году получил звание мичмана. В ближайшие годы этот молодой человек, обладающий редкими, тем более для его возраста, знаниями в морском деле, преподаёт в своём корпусе. В 1776 году 22-летний Шишков получает назначение на фрегат Северный орёл и в июне уходит в плавание. Задача была провести в Чёрное море через Средиземное и Мраморное, через Дарданеллы и Босфор, три военных судна Павел, Григорий и Наталья, замаскированных под купеческие корабли и шедших под торговым флагом, вышли из Балтики, видели Италию и Грецию. Вырос Александр Семёнович в семье по-настоящему религиозной, сам был богобоязнен. Одно из удивлений его путешествия было связано с тем, что в греческих часовнях столкнулся с французскими военными, которые рисовали на иконах, оставляя забавные, как им казалось, надписи. А то же ведь христиане. «Для чего турки не обезобразились их часовен?» задался Шишков вопросом. «В том смысле, что даже турки такое не творили, а просвещенным французам зачем?» Наконец, турецкие воды. Турция на тот момент совершенно определённый враг России. Она только что потеряла Крым. Пушки на купеческих судах были зарыты в песок. Турецкие пограничники тыкали длинными палками в поисках военной контрабанды. Шишков как раз при этом находился. Ничего они не нашли, но и корабли не пропустили. В 1777 году Шишков на купеческом судне Прибыл в Азов с секретными бумагами, затем сухопутным путем вернулся в Кронштадт. В том же году он производится в лейтенанта. В 1778-м Шишкова направляют с дипломатическими бумагами уже в Неаполь, он на отличном счету. Спустя год, в 1779-м, возвращается преподавателем морской тактики в кадетский корпус. Свободно владеющий, как минимум, тремя иностранными языками Шишков переводит с французского книгу Ромма Морское искусство или главные начала и правила научающие искусству строения, вооружения, правления и вождения кораблей для обучения своих кадетов, и мелодраму Благодеяния приобретают сердца уже с более узкими целями, литературными. Наименование его первого литературного труда, пусть и переводного, сразу характеризует автора как человека склонного к добротолюбию и некоторой нравоучительности. Следом он приступает к составлению трёхъязычного морского словаря на английском, французском и российском языках в трёх частях. Начинается колоссальная работа по сбору специальной морской терминологии. На русском языке до тех пор толком не систематизированный. В 1780 году пишет первое собственное произведение небольшую драму Невольничество о том, как императрица Екатерина II пожертвовала деньги на выкуп проданного турками в Алжир русского матроса и заодно других оказавшихся там христианских невольников. писалось невольничество в надежде и даже в расчете на внимание самой императрицы. Главой придворного театра был тогда Василий Бибиков, женатый на двоюродные тетки Шишкова. Бибиков, представляя пьесу на сцене, желал сделать Екатерине сюрприз. Тогда шли разговоры, как недавно разом двинулась вверх карьера до селя мало кому известного Гавриила Державина, написавшего «Оду Фелица», Государь оценил умные комплименты. Невольничество было показано как минимум дважды, вроде бы с успехом, но во втором представлении присутствовал приехавший в Санкт-Петербург автор, но чудеса, что случились с Державиным, не повторились. По крайней мере, в этот раз благосклонность императрицы Шишков заработает позже, подвигами не литературными, а военными. Шишковье уже в молодости чувствовал себе избыток сил, вообще характерный для русского XVIII века. Страна с огромной, но словно подёрнутой дымкой истории, вдруг с подачи Петра Великого ощутил себя совсем молодой, готовый к учёбе с чистого листа, к ратному труду, к жертвам и свершениям. Заводя разговор об этом веке, неизбежно вспоминают Ломоносова. Их с Шишковым многое объединяет, Перед нами мощные русские характеры, трудоголики и упрямцы. Однако далеко они одним Ломоносовым славны то время. Век дал целую плеяду военных начальников, зачастую не чуждых искусств. Сразу на ум приходит имя ценителя поэзии, а также в некотором роде сочинителя, причём иногда и в рифму, Александр Васильевич Суворов. Но разве только он? Сама императрица Екатерина II была автором пьес и корреспонденткой Вольтера, и, смеясь, говорила, что хотела бы оказаться военачальником, но, зная свою горячую голову, предполагала, что была бы убита в первом бою в чине конного поручика. Драматург Михаил Иванович Веревкин, родившийся в 1732-м, тоже окончил морской корпус, десять лет служил во флоте, а потом еще участвовал в подавлении Пугачевщины, а затем был переводчиком при Екатерине II, а после — стал членом Российской академии наук, перевёл 12 томов Всеобщей системы воспитания Эберта и Штрека и принимал участие в создании словаря Академии Российской. Писатель Михаил Матвеевич Хирасков, родом из валашских дворян Хереско, переселившихся в Россию при Петре, родился в 1733 году, 9 лет учился в кадетском корпусе и 3 года потом был на военной службе. Позднее возглавлял Московский университет, где ведал библиотекой, типографией и театром. Начал издавать первые московские литературные журналы, получил должность вице-президента Берг-коллегии, ведавший горной промышленностью. Открыл при университете благородный пансион, где позже будут учиться Жуковский, Грибоедов, Иван Петин, Владимир Раевский, Лермонтов и Тютчев. Написал поэму "Россияда", воспевшую победы российского воинства. Драматург и переводчик Владимир Игнатьевич Лукин, даром что родился в семье Локея в 1737 году, получил прекрасное образование, владел немецким, французским, латынью, служил в Преображенском полку, воевал в Семилетней войне и с Преображенцев уволился в 1762 году, в тот год, когда в полк пришёл служить Державин. и начал работать в Императорской Академии Наук и Художеств, переводить новейшую французскую драматургию и одновременно создавать новейшую русскую драму. Писатель, интереснейший мемуарист, драматург и ученый, один из самых образованных людей своего времени, Андрей Тимофеевич Болотов, родившийся в 1738-м, также принимал участие в Семилетней войне, а потом почти одновременно с Шишковым занялся детской литературой. Тогда россы будто вдруг выяснили, что детей, оказывается, можно воспитывать не только в старинных дедовских обычаях, а при посредстве увлекательных стихов и нравоучительных бесед. В 1744 году родился Николай Иван Чновиков, писатель, журналист, книгоиздатель, просветитель и офицер, служивший в Измайловском полку. Выйдя в отставку, он издавал под патронажем императрицы Екатерины II первый сатирический журнал в России, а потом ещё четыре журнала, в том числе философский Утренний свет, а потом ещё и первую в России газету европейского типа Московские ведомости, но что характерно, при поддержке масонов. Тоже занимался детской литературой, в частности, выпустил Детское чтение. Первый в России такого рода журнал. Издал бессчётное количество азбук, букварей, грамматик и арифметик, книг по агрономии и медицине. Под его патронажем выходила вся новомодная и наиважнейшая европейская философия, и он же подготовил первый опыт исторического словаря о российских писателях. В 1746 году родился Василий Алексеевич Льёвшин. писатель, фольклорист и переводчик, офицер, воевавший в русско-турецкую 1768-1774 годов. Следом мы видим его в качестве члена королевского саксонского экономического сообщества в итальянской академии наук, написал 90 томов сочинений, начал с книги Загадки, служащей для невинного разделения праздного времени. а закончил учебником по сельскому хозяйству перевёл целую библиотеку немецких рыцарских романов написал поваренный словарь пособие по домоводству несчисленное количество прочих полезных и умных книг а кроме всего прочего несколько сборников оригинальнейших сказок Юрий Александрович Нелединский Милецкий родился в 1752 году 15 лет отдал воинской службе, тоже участвовал в войне с Турцией 1768-1774 годов. Был при штурме Бендер, после занимался дипломатической работой, возглавлял Московское Главное народное училище, стал сенатором, то попадал в опалу, то его приближали к царской семье, переводил Вольтера, известен как автор патриотических и религиозных стихов. А также песен, которые стали народными: "Выйду я на реченьку, ох, тож на мне". Михаил Никитич Муравьёв, писатель и общественный деятель, родился в 1757 году. После 14 лет воинской службы он, личный преподаватель великих князей, товарищ народного министра просвещения, реформатор, один из создателей ботанического сада и музея натуральной истории Автор Басин, похвальных от родоначальник русского сентиментализма в поэзии и наконец отец двух будущих декабристов. Всё это современники Шишкова, явившиеся на свет немногим раньше или немногим позже его. Военные просветители, преподаватели, академики, поэты, философы, дипломаты, издатели, причем едва ли не каждый из них одновременно выступал сразу в нескольких из этих ипостасей. Любой из названных, перефразируя Пушкина, был и первым российским университетом, и детским воспитателем, и дипломатической службой, и воителем империи, и строителем ее, и певцом. Но на этом фоне людей мужественных и умнейших или как минимум оригинальных Шишков стал одним из центральных персонажей русской словесности и некоторое время оказывал определяющее влияние на идеологию империи. Жизнь свой он прожил так, что в сочинениях всех виднейших современников остались десятки упоминаний его имени от негодующих до восторженных.